Глава 26. ТОБИАС В 15 минут 6 я вышел из дома и примерно до 7 вечера не вернусь, так как сегодня у меня двойная нагрузка. Планировал было завести мэр кофе по пути к стадиону, но не получилось. Накануне тренер сказал, что хотел бы посмотреть со мной какой-то фильм об игре, хотя в прошлый раз именно этим мы и занимались. Ладно. И если это поможет нам выиграть, я обеими руками «за». И он это знает». Звонок мэр сразу перенаправляется на голосовую почту, так что посылаю ей краткое сообщение, давая понять, что вечером захвачу ужин. Травить себя хлопьями сарахи своей пастой нет необходимости. Хотя это чуть ли не единственные продукты, которые у нее в наличии. Запихиваю барахло в шкафчик, быстро одеваюсь, и как раз перед тем, как закрыть его, слышу звук сообщения. «Малышка-репетитор. Сегодня вечером я буду работать. У меня смена в бургерной». Черт. Вот облом. Пишу, что заеду за ней, когда она закончит, но тут приходит другое сообщение. «Малышка-репетитор. Бьянка меня заберет. Упс. «Но терпимо». Рад, что малышка прокатится, вместо того, чтобы идти домой пешком, как обычно. Я. Тогда я сразу заскочу к тебе. Малышка-репетитор. Мне надо очень рано вставать. Прости. Хмурюсь. Прости? То есть ты, Тобиас, сегодня в пролете? Раздражение нарастает, но стараюсь не обращать внимания. Просто отправлюсь сегодня вечером к бургерной и перехвачу ее. Поужинаем вместе, как только Мэй освободится. Она будет счастлива. Да, это похоже на план. Выхожу на поле с командой и тусуюсь у блиндажа, пока парни разгреваются. Я сегодня не подающий. Мои шикарные подачи припасены для следующих серий. А сегодня мы играем с командой, которая занимает последнее место в лиге. Все тянется чертовски долго. И я с сочувствием наблюдаю, как соперники делают все возможное, чтобы вырвать победу. Однако наш тренер умен. Он оставляет Ксавье и Нео на поле, чтобы все контролировать и держать количество пропущенных мячей на рекордно низком уровне. Все, кроме меня, устали. Да к тому же теперь, когда май в самом разгаре, солнце палит с неистовой силой. Вообще-то здесь никогда не бывает слишком жарко. Но поле у нас торфяное и окружено кучей металла, так что пот и без игры льется рекой. В душ не иду. Быстро переодеваюсь в уличную одежду и тихонько ускользаю, не сказав ни слова. «Тобиас!» Притормаживаю, даю задний ход и заглядываю в кабинет тренера Рида. «Что такое тренер?» Он хмурится, откладывает свой планшет и нависает над столом. «Ты что, не ходил в душ?» «А я и не играл!» «До дома сойдет!» Пожимаю плечами, уставившись на часы на стене. Тренер прищуривается чего такая спешка? Я собирался вывести команду на ужин. Ага, парни заслужили. Я вам здесь еще нужен. Если нет, то я побежал. Секунду он пристально вглядывается в меня, а потом сдержанно кивает. Ладно. Давай, до завтра. До завтра! Выскакиваю за дверь и через несколько минут захожу в бургерную. Но мэр нигде нет. Девчонка, убирающая со столов, видит, как я захожу, И пытается скрыться, но я успеваю перехватить ее. Привет, Мэйр тут? Она вздыхает, качай головой. Если бы была, стала бы я намывать столы. Ясно. Так она ушла домой пораньше. Ее сегодня не было, красавчик. Девушка толкает мусор в бак. Приходи в следующий раз. Начинаю беспокоиться и тороплюсь за дверь. Набегу пытаюсь дозвониться до мэр, но звонок не проходит. Мгновенно включается голосовая почта. Дерьмо! Ускоряю шаг и добираюсь до ее дома за рекордное время. На мой стук никто не отвечает, так что стучу посильнее. И тогда с другой стороны щелкает замок. Мэр приоткрывает дверь, и воздух со свистом выходит у меня из легких. Господи! поддаюсь я вперед. Я уж думал! Замираю, когда понимаю, что дверь так и не открылась до конца. В щелку видно лишь лицо мэра Порог она не пересекла. Что не так? Ничего, просто устала. Поэтому ты не на работе? Она опускает глаза. Да, я приболела. Могу принести суп или еще чего-нибудь. Газировку? Может быть, имбирного пива? Внутри зарождается необъяснимая тревога. Или могу остаться и посидеть с Бэйли, чтобы ты могла отдохнуть. Она хмурится и снова опускает глаза в пол. Бьянка придет помочь. Она уже заходила, и если я заболела, то Бьянка могла тоже заразиться. Но она все равно придет. А у тебя завтра игра. Тебе нельзя болеть, и надо отдохнуть. У меня нет игр до понедельника. Верно, — шепчет она, не поднимая глаз. Мне надо прилечь. Внезапная тяжесть обрушивается на меня. Тогда завтра? Я... я собираюсь к брату. Отшатываюсь. Что? Да, он купил нам билеты на поезд. Утром мы уезжаем, так что... На сутки? На выходные. В понедельник я уезжаю в Нашвилл. Там у нас две игры. Серия заканчивается во вторник, и нас не будет до позднего вечера. Скорее всего, я появлюсь лишь в среду. Да, я видела ваше расписание. Удачи. Удачи? С тобой все в порядке, мэр? Она морщится и кивает, не в состоянии или просто не желая встретиться со мной взглядом. Это из-за фотки, да? Я же сказал, что попрошу тренера разобраться с этим. Моя нога начинает трястись, а мэр не сдерживает нервного смешка. «Малышка, что?» «Там Бейли. Мне надо идти». Плечи опускаются, хоть и с трудом. Я киваю. Она говорит, что приболела, значит, все, что мне остается. Это поверить на слово. Хорошо, малышка-репетитор. Может, увидимся вечером, в воскресенье? Она улыбается сжатыми губами и запирает дверь, оставляя меня снаружи. Напряжение сковывает мышцы, но, несмотря на это, я заставляю себя выпрямиться. Но все неприятные ощущения возвращаются, когда меньше чем через 15 минут, забирая еду из фаргонщики с мексиканской кухней, По пути домой я замечаю, как Бьянка шагает с Купером в противоположном от дома Мэйер направлении. До вечера пятницы убеждаю себя, что Мэйер, вероятно, не захотела утруждать меня заботами, пока болеет, поэтому и сказала, что Бьянка будет помогать, хотя это неправда. Позже, поинтересовавшись, как она добралась до брата и все ли у них хорошо, я получил поспешное и односложное «да». И это сбило меня с толку. А когда субботнее пожелание доброй ночи осталось без ответа, стало еще хуже. Если бы я знал, где живет Майло, рванул бы прямо туда и привез мэр сегодня вечером назад. Но адреса его у меня нет. Поэтому еще в полдень я припарковался напротив дороги, ведущей к дому моей девушке. Моей? Через несколько часов солнце село но мэр я не увидел а когда в очередной раз пытался до нее дозвониться ее телефон был выключен еду домой собираю сумку в Нашвилл. ложусь в кровать но сна не в одном глазу когда я все-таки засыпаю включается будильник встаю и усталость наваливается на меня со всей силой силком запихиваю себя по душ а когда вылезаю эча уже готов ждет меня на кухне с протеиновым коктейлем в руке «Брод, ты выглядишь хуже, чем задница Нео», — говорит он. И чувствую себя так же. Беру коктейль, пихаю в сумку, которую возьму с собой в самолет, несколько бутылок витаминизированной воды, и мы сваливаем. Надо будет нацепить наушники и включить музыку, чтобы скрыть тот факт, что я не в форме. Тренер отымеет меня, узнав, что я отвлекаюсь от нашей главной цели. Но теперь приз для меня выглядит совсем иначе. Мейер. Последние несколько дней были напряженными, и единственной крупицей облегчения стал тот факт, что Тобиас находится далеко. По крайней мере, это избавляет от всего того, с чем пришлось бы справляться, будь он рядом. Я надеялась, что ему полегчает, когда он уедет. Но на самом деле это была попытка убедить себя в невозможном. Не полегчает потому что я для него не просто очередная девушка. Я стала большим. И по этой причине я сгорала как в аду, когда он каждый день писал мне. Он не злился и не проявлял ненужного любопытства. Просто был милым и глупым. Писал, чтобы я разговаривала с Бейли от его имени, потому что она уже все понимает. Или спрашивал, что мы делаем и как у нас дела. Вопросы остались без ответа, и, как следствие, сообщения начали меняться. В них стало сквозить беспокойство, потом разочарование, и, наконец, появился гнев. Последнее, что я прочла, чуть не убило меня на месте. «Что за херня, Мейер? – написал он, и после этого я перестала открывать послание. Но сегодня среда. День, когда он возвращается, и я вся на нервах. Занимаясь с третьим за день студентом, слышу, как приходит сообщение от Тобиаса. Игнорирую его, а через несколько секунд после того, как телефон еще раз завибрировал на столе, что-то подсказывает мне поднять глаза, и из легких выходит весь воздух. Тобиас бежит по главной лестнице библиотеки. В горле пересыхает, я вскакиваю и в панике заталкиваю в сумку вещи. «Мне очень жаль, у меня экстренная ситуация», — говорю подопечному. «Я напишу тебе позже». Бросаюсь прочь, выглядывая из-за книжных стеллажей. Хорошо, что в библиотеке несколько выходов. На ладонях выступает пот. Мчусь вокруг здания к центру детского развития. Захожу внутрь и тороплюсь к туалетам, проскальзываю в комнату для кормления грудью и запираюсь там. Падаю в кресло-качалку, и закрываю руками лицо. Губы дрожат. Слезы льются через край, обжигая щеки. Пытаюсь успокоиться, делаю несколько глубоких вдохов и выдохов, но ничего не получается. Трясу головой, уставившись в пустоту. Не знаю точно, сколько я тут просидела, но когда телефон в очередной раз начинает вибрировать, меня подбрасывает. С тяжестью на сердце достаю его, страшась взглянуть на экран. А когда все же смотрю, оказывается, что это не сообщение от Тобиаса, а письмо из приемной комиссии университета Флориды. Меня охватывает странное оцепенение. И я облизываю пересохшие губы, трясущимися руками открываю письмо. И узнаю, что меня берут. Внутри все переворачивается, оставляя зияющую дыру. Эта дыра настолько болезненная и глубокая, что я не могу дышать. Встаю, борясь за каждый глоточек воздуха. Смотрю на пеленальный столик в углу и думаю о Бейле, О будущем, которое у нас может быть. Мучительно отгоняю другие мысли, которые поглощают разум. Ругаю себя за то, что я сама опрометчиво зажгла в своем сердце надежду. Реальность столь же печальна, сколь очевидна, говорю себе. Брызгаю водой в лицо, выхожу из комнаты и опираюсь на стойку, чтобы сделать глубокий вдох. Забираю Бейли и мчусь домой, молясь всем богам, Чтобы Тобиас не стоял у входной двери, когда мы окажемся там. К моему ужасу. Он там, твою мать.